преступлении Это было в излюбленной дачной местности близ столицы. Я приехал суток надвое пожить к моим хорошим знакомым, давно уже обитающим в этой прекрасной местности. Семья состояла из пожилого чиновника, его жены, добродушнейшей Анфисы Ивановны, двух сыновей, служивших на телеграфии, и трех дочерей, из которых старшая Анна Васильевна недавно овдовела. А остальные закончили гимназию и мечтали о совместной работе рука об руку с любимым человеком. Все три были хороши собой. А лучше всех вдова, впрочем, довольно скучноватая, достаточно нервная и слишком уж преданная памяти мужа. Я всех помнил еще детьми и прежде частенько бывал у них, живя в одном городе но последние годы моя жизнь сложилась так, что я редко заглядывал в северную столицу и редко видал симпатичную мне семью Раевых. Но я всегда и всюду помнил о них, в силу многих незабвенных минут, проведенных в дни самой первой юности в этой семье, и знал, что и они все интересуются мной, следя по газетам, где я и что я делаю. Их тача стояла в густом липовом парке шаках в тридцати от дороги, так что с террасы можно было видеть проезжающих, а с дороги всю семью, обыкновенно заседавшую на террасе. Случай, о котором я говорю, был на второй день моего приезда. Вечер мы провели, катаясь на пруду, и все возвращались веселой гурьбой домой ужинать. Старики тоже плелись сзади, подстав от молодежи. Ночь была темная, и с трудом глаза различали белую полоску липовой аллеи, по которой мы шли. Направо, вдали, показался огонек нашей дачи. Терраса ярко освещена, накрыт стол, освещенный большой висячей лампой. Вдруг перед террасой мелькнула тень и обрисовалась на белой скатерти стола и стене. Какой-то человек вскочил, схватил что-то со стола и бросился бежать. Шедшая со мной под руку вдова, единственная из всего общества, увидала это, прижалась ко мне и испуганно шепнула. «Видели, кто это?» «Идите молчите, я узнаю». И, вырвавшись от ее руки, я бросился в калитку сада, пересек дорогу, белевшую между деревьями, и настиг фигуру. Я рассмотрел человека высокого роста в пиджаке, картузе и высоких сапогах. В тот момент, когда он... Не видя меня, подбежал ко мне, я схватил его за грудь и прижал к забору. — Стой! Что украл? Он совершенно растерялся, опустив руки. Я чувствовал, как несчастный весь дрожит под моей рукой. В это время остальные уже подошли окружили нас. — Вор! Вор! Вора поймали! — заговорили все. — Что-то украл! — продолжал я допрос. — Ради бога, извините, я проездом между поездами. Буфет закрыт, вижу стол. На террасе накрыт, стоят бутылки, никого нет. — А я с похмелья, подбегаю схватил бутылку больше ничего. — Ничего, помилуйте, там серебро лежало. Я ремесленник, имел заработок, наконец, есть деньги, билет. Вот бутылка, простите, к ристраде. Он вынул из бокового кармана бутылку красного вина и передал мне. Я осмотрел карманы. Ничего больше не оказалось. — На, возьми бутылку и ступай, — сказал я ему. Он повалился в ноги со слезами на глазах и стал благодарить бормоча — Я не вор, с похмелья только бутылку выпить захотелось. — Так отпустить, покровительствовать ворам, в полицию, встан! Эй, сторож, сторож! — закричали все в один голос. Несмотря на то, что все эти собравшиеся вокруг преступника люди сами по себе были людьми добрыми, способными проникнуться глубоким состраданием к мухе, которую душит паук, Теперь в голосе каждого из них слышалось какое-то озлобление. Все словно ослеплены были животной боязнью за свой покой, за свою собственность, и не хотели видеть жалкой фигуры пойманного, его приниженной забитости. Несчастного передали подоспевшим стражам которые повели его. Я вышел на террасу. Сели за стол. Разговор не вязался. Да, мы были на стороне вдовы. Только одна гимназистка, сестренка, перепуганная происшествием, мило смотрела на меня влажными глазами. — И вы, Иоанна Васильевна, спокойно кушаете, отправив человека в полицию, отдав его ни за что под суд, сорвалось у меня с языка. — Значит, по-вашему, прощать воров? Разводить этих разбойников, чтобы нас перерезали? — Ничего подобного. Я вовсе не говорю о прощении воров и преступников. Я говорю, что в данном случае человека несчастного не следует губить. Вы либеральничаете на чужой счет!» Я улыбнулся. «Простите, именно на свой собственный. Едва ли кто-нибудь из вас всех бросился бы в темный парк ловить вора? Ведь он мог быть вооружен. Я имел несчастье это сделать, теперь раскаиваюсь. Вы меня, Анова, хотели оскорбить, но я не оскорбился. Я сам раз в жизни в таком положении был. — Позвольте рассказать. Глаза всех сидевших за столом обратились на меня. — Ра, вы рассказывайте, — лениво сказала Анна Васильевна, но в глазах загорелось любопытство. Дело было так. Как вам известно, я был несколько лет рабочим и жил, как все рабочие зимогоры. — Что такое зимогоры? — Само слово показывает — зимой горюют. И действительно, летом работать для нас вдоволь, а зимой или на белильный завод идти себя отравлять, или сидеть в трактире, впроголодь, раздетому, разутому, ждать 11 часов, когда выгонят, иногда в тридцать градусов мороза, в одних опорках и рваном зипуне на голом теле. Хорошо, если есть пятак на ночлег, заплачь, ляжешь на грязный пол, вытянешь и уснешь, а утром опять в трактир ждать, пока вечером выгонят. Иногда, работав, набегал, дрова выкладывать из вагонов, а великим постом лед на Волге колоть. Я однажды провалился сквозь лед и пешню упустил. Насилу вытащили меня, а пешня так и пропала. Три дня отработал за нее. Ну вот и сижу я раз в трактире. Дело было после Рождества. На улице больше тридцати градусов, а на мне опорки на босу ногу. Вот и одиннадцать часов вытолкали нас. Холод, на ночлег денег нет, должен за неделю, и приходить съемщик не велел. Товарищи ушли, стою я один у дверей, дрожу, не знаю, куда идти, трактир на углу переулка. А вдруг мимо меня промчется человек с каким-то узлом, исчез во тьме, а вслед за ним городовой, и еще двое, которые сразу схватили меня, с криками и повалили я ударился головой о камень и потерял сознание очнулся на полу в грязном квартале рядом с пьяным человеком тускло горел ночник на столе лежал кусок хлеба голова болела, совершенно пустой желудок решетка не доходила до потолка я перелез и взял хлеб и стоя с жадностью начал есть тут только я и сообразил что произошло со мной как меня поймали понял что я благодаря ошибке «Могу пропасть, погибнуть!» Я осмотрелся. Городовой на скамье и пьяный за решеткой удивительно в тон храпели. Я приотворил дверь на улицу. Храп продолжался. Я вышел, тихо затворив за собой дверь, и пошел по пустой улице. Ударили к заутрене Я вошел в слабо освященную церковь и простоял до утра, Молясь от всей души, я был спасен, как оказалось потом, от каторги. В рыночном трактире только и было разговора о побеге арестанта из квартала, что арестант этот был пойман за ограбление женщины, которая на извозчике везла узел с платьем. Впоследствии дня через два весь трактир знал грабителя, беглого сибиряка, который пропивал деньги, вырученные от продажи на базаре двух женских шуб. Знали об этом все, кроме полиции. Вскоре после этого случая я написал отцу, чтобы он мне выслал денег, получив 100 рублей, оделся и уехал домой, просив изучать трущобный мир, который чуть меня не погубил. Едва я успел закончить свой рассказ, как послышались быстрые шаги в саду. Кто-то бежал к нам, да мы испугались. К террасе подбежал сторож. «Господин, помогите, выручить Человек-то, которого вы отправили, убег от нас и зубы мне разбил». — Убежал? — Не поймали? — Нет, как есть убег. — Ну, слава богу, — вырвалась у Анны Васильевны. Сторожу дали на чай, пообещали не жаловаться, что он упустил арестанта. Впоследствии другой сторож сознался, что сторожа отпустили пойманного, не находя его виновным, и выпив вместе бутылку лафита. — уши Ушекислятина! — Чего только пьют, господа, и воровать-то не стоило, — оправдывался перед дворником сторож.